«Хотите кофе?» — встряла Варя. «Нет, спасибо. Я бы водички попила». Кинолог расстроенно посмотрела на Волошина. «Я знаю. Знаю, все знаю. Володя умер так неожиданно. Господи, я когда узнала...» «Да», — сухо сказал Волошин. Варя подала ей стакан воды. Она залпом выпила и почему-то вытерла совершенно сухой лоб. «Я вот теперь не знаю, что мне с Димкой делать. Вы поймите...» «Я б его себе оставила, но он так тоскует, сил моих нет на него глядеть, и собака очень дорогая. Ну, ну содержать дорого, — зачем-то объяснила она, — мне не потянуть. Как у вас оказалась собака? — перебил Волошин неприятным голосом. Елена Степанова шмыгнула носом и пожала плечами. Плечи были круглые и мягкие. Должно быть, именно такие должны быть у женщины, которая любит собак. Да как обычно. Позвонили, попросили передержать. Ну, я приехала, да и забрала его. Вот и все дела. А теперь я звоню-звоню, но никто не отвечает. Кто позвонил? Кто попросил? Она опять пожала плечами, покосилась на пустой стакан, Варя мигом налила е еще воды. Глафира, отхлебнув, ответила Елена Степанова. Она редко звонит. Обычно Володя просил. А тут она позвонила и говорит, заберите собаку, мы уезжаем. Я приехала и забрала. Куда приехали? Ну, на дачу, куда ж еще? Она посмотрела удивленно. Все как обычно. Только теперь Володя умер, а У Глафира телефон не отвечает. Я два дня назад поехала туда, а там никого. Туда? Это на дачу Разлогова? Уточнил Волошин. Ну, конечно. Походила, постучала, не отзывается никто. А кто вас пустил на участок, если там никого не было? Так у меня ж вот. И она вытащила из кармана какую-то плоскую штуковину, брелок. Он ворота открывает. Мне его Володя дал, когда еще Димка маленький был. Я к нему на занятия ездила. Володя говорит, мало ли, приедешь, а нас никого. У нас, говорит, так часто бывает. Ну и дал брелок. Ты, говорит, спокойно заезжай, занимайся с ним. Ну, с псом. И, главное, телефон не отвечает. А Володя умер. Постойте, перебил Волошин. Значит, вам звонила Галафира? Попросила забрать собаку. «Вы приехали и взяли?» Елена Степанова кивнула. «Когда вы собаку забирали, Разлогов был дома?» «Нет, никого не было. Димка был один». «Так, был Димка. Дальше что?» «Да ничего. Я на него ошейник надела, на мордник взяла. Ну, так, на всякий случай». По т е л и к у всё показывают, как собаки на людей бросаются, а люди-то на собак чаще. Ну, мы уехали с ним ко мне на дачу. А потом дня через два, что ли, в новостях и говорят, что Владимир Разлогов. Вот я теперь звоню, звоню, а телефон не работает. Она опять шмыгнула носом очень горестно. И Димка тоскует. Вот я и решила на работу приехать. Ну, к вам, то есть... — Откуда вы знаете, где мы работаем? Она взглянула испуганно, и Волошин изменил тон. — Вы у нас раньше тут бывали? — спросил л а с к о в о Мы первый раз с Володей здесь встречались. Она вдруг заспешила, как будто в чем-то оправдывалась. — Меня Марина л е д е н ё в а хорошо знает. Ну, директор книжного магазина «Москва» на Тверской. Волошин кивнул. Этот магазин знали все. Я к ее Цезарю приезжала. Цезарь-то, ну, собака, пояснила она и улыбнулась доброй улыбкой. Хорошая собака, умная. И Димка очень умный. Шалопай, конечно, как все мальчишки, но умный. Вот ему раз сказал, и он вас рекомендовала, Марина Леденева. Разлогов вас здесь принял. Вы стали заниматься его собакой и время от времени брали ее на передержку, когда Разлогов уезжал, так? Да. В последний раз вам позвонила его жена и попросила у в е с т и собаку. Да, все в точности так. Вы приехали, на даче никого не было. Вы забрали собаку и уехали. Да. Теперь вы хотите ее вернуть, а телефон Глафиры не отвечает. — Ну да, не понимая, к чему такой допрос подтвердила Лена, и щеки у нее покраснели. — А ее телефон как не отвечает? Вдруг спросила Варя, и Волошин взглянул на нее с изумлением. — Трубку никто не берет. — Выключен он. — Вне зоны действия сети. Лена пожала плечами. — Ну, я в первые дни думала, н е до чего человеку, ну уж... Не до собаки точно. И потом, не может же она телефон навсегда выключить, а он вне зоны. Лена, а какого числа вы собаку забирали, вы помните? Это опять Варя спросила, только точно. Ты ч е о там не помнить? т р е т ь е совершенно точно. Варя посмотрела Волошину в глаза. т р е т ь е числа Разлогов умер или его убили. Вы собаку днем забирали? Ну, ближе к вечеру, часа четыре было. Я специально так поехала, чтобы до пробок успеть. И все замолчали. Волошин думал. Глафира велела забрать собаку. Если бы пса не забрали... Он никогда и никого не подпустил бы к Разлогову. Тем не менее, Димку забрали, и в тот же день Разлогова не стало. Выходит, Глафира знала, что Разлогова убьют. И убрала собаку, чтобы сделать это было легче. Или она сама заказала убийство и хорошо к нему подготовилась. А Глафира часто вам звонила? Говорю, ж редко. Володя чаще звонил. Так что мне теперь с собакой-то? Может, вы знаете, где Глафира? И как с ней свяжетесь? Как с ней свяжетесь? Дайте мне ее телефон. Вдруг опять встряла Варя. Ну, номер, который у вас есть. Я попробую позвонить. Что там пробовать? Я каждый час пробую. Вдруг возмутилась Лена. Я думала, у вас, может, есть запасной или домашний. Тем не менее, мобильный достала. Понажимала какие-то кнопки. «Ну вот, записывайте». Пока Варя переписывала цифры на жёлтую бумажку, Волошин принял решение. Он вернулся в кабинет, оставив дверь нараспашку, вытащил телефон и нажал кнопку вызова. «Глафира Сергеевна», громко сказал он, когда ответили, «кинолог очень просит вас забрать собаку, которую вы ей отдали». — Вы что? — помолчав, спросила в трубке Глафира. — С ума сошли? — Приезжайте, — велел Волошин и положил трубку. И потер лицо обеими руками. Если Разлогова на самом деле убили, значит, это сделала его жена. Больше... Никому не удалось бы так легко и просто избавиться от собаки.